Глава шестая Гели проглотила невежливый вопль: Держите руль! Тем более, что Люсинда и не собиралась ее расцеловывать на самом деле. Это было образное выражение, как сказал бы папа. Убедившись, что фей сидит смирно, ведет уверенно и внимательно следит за дорогой, геля тихонько напомнила: Так что это там светилось среди веток? Райское яблоко. Но. «Оно не очень-то было похоже на яблоко», — усомнилась Геля. «Это было что-то сияющее и самое прекрасное». «Райское яблоко и не должно быть похожим на обыкновенное яблоко». Люсинда притормозила на красный, повернула к себе зеркальце заднего вида и поправила свой замечательный кулон. «Райское яблоко. Волшебное яблоко любви. 64 карата ее беспримесной концентрации». Вы сказали, 64 карата? Ну, карата это же у ювелиров, как там. Условная единица для определения массы драгоценных камней и жемчуга. А яблоко. Хотя то яблоко выглядело как драгоценный алмаз? Да, его частенько принимали за алмаз. А ты много знаешь фея мельком улыбнулась девочке. Наверное, любишь читать? Нет, гели слегка покраснела. Не особенно то есть не очень люблю обычные книжки или учебники, потому что там нет никаких неожиданностей. Вот как? Я хотела сказать, что в любых самых интересных книжках сразу знаешь, про что будет история. Если книжки про пиратов, то там будут про пиратов, про корабли и, может быть, немножко про любовь, объяснила Геля. Поэтому мне больше нравится искать всякую всячину в интернете. Там можно ходить по ссылкам и узнавать самые неожиданные вещи. И родители тебе разрешают? Да, конечно. Мама говорит, дети задают слишком много вопросов, и только поисковик никогда не устает отвечать. Как интересно. Люсинда перестроилась в другой ряд. И что же ты можешь сказать о райском яблоке дитя всемирной паутиной? Ну, райское яблоко... Геля сосредоточенно наморщила лоб. «Это плод с дерева познания добра и зла. Запретный плод. Дальше рассказывать?» Фей кивнула. «Только это не из интернета, а из мультика. Нам его давно еще показывали на уроке истории религии», — честно предупредила Геля. «Значит, жили-были в раю Адам и Ева. Рай для них устроил Бог». И все разрешал там делать. Только нельзя было срывать эти самые райские яблоки. Но потом в рай приполз змей и задумал лишить Адама и Еву райской жизни. Просто так, от зависти. И он обманул Еву, уговорил ее все-таки сорвать плод. Ну, Ева сорвала и поделилась с Адамом. А потом Бог заглянул к ним, узнать, как дела. Ну, или я не знаю зачем. И Адам и Ева спрятались, потому что знали, что им здорово влетит. Но Бог сразу понял, что они натворили, заругался. Тогда Адам с перепуху стал все валить на Еву, а она на змеи. Только Бог все равно их выгнал из рая. И теперь уже много веков люди думают, что это из-за Евы и ее глупого любопытства. Хотя, если честно, Адам со змеем тоже хороши. Один врет, другой ябедничает. Геля сбилась и с нарастающим изумлением уставилась на Люсинду. «Так это все правда было? Это не сказка?» «Райское яблоко существует?» «Сказка», – мягко сказала фея. «Но сказки и легенды и – это зашифрованные послания прошлого будущему, или, как пишут в учебниках, коллективный опыт человечества, его представление о миропорядке, нравственности и красоте. И да, райское яблоко существует». А, Гилли на минуту задумалась. «А вы что, можете рассказать о райском яблоке?» «Я уж думала, ты не спросишь», — усмехнулась фея. «Итак, сияние всепроникающей любви наполняло Эдемский сад и делало рай раем. Источником этого сияния, как я уже сказала, было райское яблоко, растущее на дереве. Постойте», — воскликнула Гелия, — «но ведь в Библии говорится о древе познания добра и зла. Причем тут любовь? Ты будешь слушать?» Геля кивнула, но в глазах ее светилось такое любопытство, что Люсинда сдалась. «Ну, хорошо. Я объясню. Вопрос добра и зла — главный вопрос на свете. Для мужчин. Для женщин же — любовь. Добро — штука хорошая, кто спорит. Но есть вещи, которые не могут предназначаться для всех и быть поровну на всех поделенными». Например, «Разве ты хочешь, чтобы Виталик Сухарев любил тебя так же, как остальных девочек в классе?» Гиля помолчала, покачала головой, подумав, что для начала ей хотелось бы, чтобы Виталик Сухарев полюбил ее хоть как-нибудь. «Это мужчины полагают, что главное на свете — справедливость. И пусть полагают, пусть ради этого стараются, это их долг и предназначение». Но только мы, женщины, способны понять, что главное – любовь. Никакая справедливость ее не заменит. Справедливый мир, в котором не правит любовь – это ужасно. Никогда тот, кого любишь, не будет для тебя одним из миллиона. И никогда ты не захочешь, чтобы тот, кто тебя любит, относился к тебе по справедливости». Любовь выше справедливости и всего на свете. Мы, женщины, знаем это по праву рождения. Люсинда вынуждена была прерваться, потому что разом загудили все машины. Они уже минут пятнадцать торчали в пробке на Садовом. Люсинда досадливо поморщилась, пережидая, а Гели подумал, что получилось даже торжественно. «Знала это и самая первая из женщин Ева», — продолжала фея, — «когда шум утих». Но если главная наша сила — любовь, то главная слабость — жгучее любопытство. Вот и Ева, не совладав с любопытством, сорвала яблоко, и оно пустилось в странствие по свету. Началась земная жизнь, где доброе и злое, жизнь и смерть, радость и страдания переплетены в клубок, распутать который невозможно». Там, где оказывалось райское яблоко, царили свет, тепло, радость. Когда оно исчезало, воцарялись мрак, холод и ужас. Мир тоже похож на яблоко, но он огромен. А райское яблоко очень маленькое, оно не может быть повсюду. Кроме того, райское яблоко таит в себе страшную опасность. Поскольку оно такое красивое и похоже на самый прекрасный в мире алмаз, им хотят завладеть многие, ни перед чем не останавливаясь. Его вечно кто-то хочет распилить на кусочки или огранить, или вставить в оправу. Эти попытки наносят яблоку раны, ему больно. А когда райскому яблоку больно, любовь превращается в свою противоположность ненависть. Ахнула Геля. Да, 64 карата концентрированной ненависти, страшная разрушительная сила. Всякий раз, когда кто-нибудь покушается на цельность яблока, в мире происходит катастрофа. Ведь войны случаются из-за того, что место, которое должна занимать любовь, занимает ненависть. Они с феей немножко помолчали, потому что было грустно, словно холодная тень всеобщей ненависти могла дотянуться и до маленького красного автомобильчика. Наконец Гели сказала. — Теперь мне понятно про сны, которые вы <кхм> насылали. Только фея вопросительно подняла бровь. — Мне снялись три сна. Один прорайский сад, другой как... Как раз про войны и катастрофы, но был еще и третий про какого-то человека, который рыл яму на холме в пустыне. Скажите, гели помедленно, кто этот человек?